Поворот. Запах книг напомнил Лаверии о первой встрече с библиотекой, когда магистр Дорян привёл в это здание девочку, отец был жив. Была жива вера в то, что творцы великая раса, что Плато единственное во всей Визарии место, где счастье сопутствует избранному пути. Она ребёнком входила сюда с надеждой, что для неё откроются новые знания. что в магистратуре ей удастся найти друзей и увлечения. Сейчас, вробко шагавшей по длинному коридору в общий зал девушки, едва успело притихнуть ярость после встречи с Теган и её компанией. Лишь мокти в сумке было утешением. Но зверёк взволнованной тряской в погоне волнительно пытался высунуть нос в поисках щели в складках ткани. Ему хотелось освобождения, и в этом Они с Лави были похожи. Ей тоже хотелось сбежать от реальности, путающей ее в своих полотнах. Куда-то, где она сможет жить без страха гонений или упреков, где можно не прятать своего мохнатика от посторонних взглядов. Где будут те, кто любит, заботится, оберегает и понимает. В общем, в зале царила тишина. Лаверия подняла взгляд на своды помещения, вновь рассматривая заинтересовавшую в детстве карту Везарии. Какой огромный мир вокруг вершины творцов. Возможно, где-то там, на одной из точек этой карты, есть место, где живут по другим правилам, по тем законам, которые для неё самой были близки духовно. Мокти не унимался, сев на лавку за стол перед стойкой регистрации. Лави осторожно просунула руку, отодвинув края сумки, чтобы успокоить махнатика. Почувствовав, как влажный нос животного упирается в ладонь, успокоилась, рассматривая полки с фолиантами. Мелори вошла почти бесшумно из малого зала, всматриваясь в знакомые черты посетительницы. "Лаверия", с сомнением произнесла она. "Здравствуйте, Мелори". Девушка встала, придерживая ношу. «Да, это я». «Как ты повзрослела?» В голосе библиотекаря промелькнули нотки грусти. «Кажется, только вчера ты вошла сюда впервые, окружённая учениками магистратуры. И вот, передо мной уже красивая взрослая девушка». «А вы совсем не изменились». Не ожидая подобной беседы, Лавиза смущалась, но ей было приятно слышать о том, что её запомнили. что её узнали из сотен посетителей. Мэллери, я соболезную тебе в связи с уходом твоего отца. Я знаю, каково это утратить близкого человека. Мэллери приблизилась к девочке, нерешительно раскрывая руки для объятий. Лови шагнула навстречу, со сознанием того, что это чужая женщина, как и она сама, познала горечь утраты и понимает её. Нежные руки, сомкнувшись в объятиях, легли на спину, согревая ладонями. Волна поддержки укутала девушку невидимым покрывалом. "Мяу", заурчал, почувствовав ласку. "Ой, что это?" библиотекарь склонила голову, присматриваясь к сумке, ткань которой тряслась от виляния хвостом питомца. "Это мой друг из храма. Он спрятался в сумке, когда мы оттуда уходили. Не бойтесь, он не злой." проникнувшей доверием, Лаверия решилась поделиться своим секретом. Только о нём не должны знать другие творцы. "Иначе Леона сказала, они его отнимут". "Почему отнимут?" удивлённо спросила Мэлори. "Потому что захотят оставить его себе. Он настолько удивительный. Позволишь посмотреть на него? Обещай, я никому не расскажу. Это будет наш с тобой секрет. Пойдём в хранилище. Там нас никто не потревожит. Лаверия понимала, что если папа оставил письмо у Мэллори, значит библиотеке можно доверять. Выпустив на свободу Мокти, девушка удивилась, как быстро и легко питомец пошёл к незнакомой женщине. Ведь она же не обитательница храма, не наставник. Лави пришлось искать возможность подружиться с ним, а тут Он уже сам прижимается к ноге Мэл, заинтересованно рассматривая светящиеся стеллажи с экспонатами. Малори, отец сказал мне, что она оставила вам письмо для меня. Могу я его забрать? Конечно, но она оставила не только письмо. Раз уж ты доверила мне свою тайну, хочешь, я покажу тебе место, где Лавей проводил много времени? Только пообещай мне никому не рассказывать. У нас будет с тобой взаимное соглашение хранить секреты друг друга. Обещаю, серьёзно произнесла Лаверия, вдохновлённая забытым чувством, когда взрослый творец доверяет ей своё сокровенное. А ты умеешь кристаллы заряжать? Там темно, поинтересовалась библиотекарь. Могте помочь мне научиться? В хранилище вноп засияли кристаллы, освещая скрытые от посторонних глаз свитки и манускрипты. Лави и помог мне архивировать древние записи, в которых хранится истинная история исхода творцов из Визарии. Твой отец был невероятным, справедливым, мудрым, талантливым творцом. Мэллори достала из шкафа письмо и сохранённые для дочери покойного главы таланты. Когда-то «Он оставил это для тебя». Лави посмотрела на свёрток и монеты. «Он оставил вам это для меня?» Печаль сквозняком коснулась души. Снова подтверждение того, что отец готовился к своему уходу. Он знал заранее, что его заберут в портал про отцов. Значит, там, где-то за границами этой жизни, он продолжает свой путь. И сон, в котором явился ей, Это не просто воображение, но подтверждение тому, что Лавьер пришёл поддержать её в сложный период. Отец же где-то там, далеко, наверное, снова занят своими делами, решает какие-то вопросы, задумчиво смотрит на горизонт и верит в то, что его идеи настоящие. Да, он просил передать это тебе, когда ты придёшь ко мне. Жаль, что мой папа не успел мне оставить письмо. На видя то, что пророчества Лавия сбываются, хочется верить, что творцы не исчезают бесследно, оставив нас тут. А разговор, что глаз знает то, что вне нашего понимания, что он всё видит и у него свой источник информации. Наверно, нам дано познать ровно то, что нам доступно сейчас. Есть же говорящие с духами предков, а ещё флюоритовый портал, наверно, есть. Но мне отец не являлся после ухода. И я начинаю терять веру, что он есть где-то. А ещё неправда, что время лечит. Лечит только дело, которое помогает тебе обрести смысл жизни. Малоре осеклась, понимая, что такие разговоры причиняют боль девушке. "Прости, ты просто очень похожа на своего папу". И когда в этом хранилище зажёгся свет уже от твоих рук, Я вспомнила, как спокойно и тепло было в присутствии Лавия. Я мало знала отца. Его почти не было дома, а потом все эти интриги в магистратуре, храм. Я запомнила лишь моменты, когда он гулял со мной по плато или в саду. Как так получается, Малри? Если он знал, что скоро уйдёт, почему же он не забрал меня из храма, чтобы побыть хоть немного со мной? Возможно, он хотел Тебя уберечь от воспоминаний, в которых он бы остался борцом за правду, открывшуюся ему в последние дни жизни. Верония сказала, что он сошёл с ума перед уходом. А я не верю. Он не сошёл с ума. Он просто узнал то, что скрыто от других творцов. И в этом он сохранил своё величие. Возможно, в письме есть что-то, что поможет тебе понять его. Почему ты не открываешь послание? Я хочу сделать это дома, одна, потому что знаю, что буду плакать, а это лучше делать в одиночестве, чтобы никто не видел моих слабостей. Лависа сосредоточилась, пытаясь сохранить спокойствие. Мокти запрыгнул на стол, обнюхивая мешочек с талантами. Теперь ты не одна, у тебя есть маленький друг. Он тебе не даст грустить долго. Приходи ко мне в гости. Я всегда буду тебя рада. А ещё ты можешь брать любые книги, которые тебя заинтересуют. Знания даруют нам новые открытия. Уверена, ты станешь творцом, достойным имени твоего отца. Спасибо вам. Я обязательно вернусь. Здравствуй, моя любимая доченька. Если ты читаешь это письмо, значит меня уже нет рядом с тобой. А был ли я с тобой рядом, когда ты росла? когда-то нуждалась в моей поддержке и опоре когда ты скрывала от меня то, что происходило в магистратуре не желая огорчать я виноват перед тобой в том, что думал, что если выстрою жизнь на плато для других творцов, ты сможешь остаться без меня в кругу любящих тебя жителей, не чувствуя потери отца я грезил верой, что вершина творцов, сохранив законы предков станет миром далеким от бед и горестей. Но сейчас, когда мои иллюзии рухнули и разлом купола зияющей дырой накрыл плато, я понимаю, что глаз был прав. Я не справился с ролью отца. Отца не народа, как глава парламента, отца для тебя. Прости меня за это. Не плачь, не грусти, не сожалей. Сейчас, когда я пишу это письмо, понимаю, что ты для меня единственное сокровище, посланное мне свыше радость бытия. Мне хочется верить в то, что ты обязательно обретёшь своё счастье, найдёшь своё предназначение и творца, достойного быть для тебя мужем и отцом твоих детей. Я искренне тебе этого желаю. Возможно, мои ошибки прошлого не делают меня в твоих воспоминаниях достойным, чтобы прислушиваться к моим советам и размышлениям. И я надеюсь, что мои откровения и наставления тебе не понадобятся. Что я снова ошибся с прогнозами, что нет тех рисков, от которых попытался тебя уберечь, согласившись на то, что на 2 года ты отбыла из родного дома в застенки храма. Но я хочу хотя бы в этом письме дать тебе шанс на свободу. Разлом не в куполе, он в сознании дворцов. Мои исследования дали тревожные результаты, знания, которые дают слушателям в магистратуре, подменили, уничтожая истинную историю и законы предков. Вас учат, как стать удобными для новой власти. В этих знаниях нет возможности для Творцов раскрыть свой потенциал. Это лженаука, как стать рабами новой системы, где правящие будут владеть вашими ресурсами, без страха, что вы проснетесь и сможете отстоять свои интересы. Я не мог ни написать тебе об этом, ни предупредить тебя о том, что их новый мир может стать для тебя тесным и чужим. Не ты виновата в том, что тебя исключили из магистратуры. Ректорат понимал, что ты можешь стать причиной нарушения их планов. Ведь рано или поздно ты рассказала бы мне о том, чему вас учат. Им выгодно было вытолкнуть тебя из своего оплота взращивания рабов новых устоев. Я не призываю тебя бороться или противостоять заговору. Прошу тебя о том, чтобы ты сделала максимум для собственного счастья и свободы. Если когда-нибудь ты поймёшь, что Вершина обречена, в квартале ремесленников ты можешь найти Ланеле. Я предупредил его о том, что ты можешь когда-нибудь к нему обратиться. Он создаст для вас с Леоной одежду в которой вы не будете отличаться от жителей Визарии. У Куина я оставил для тебя запас порошков и снадобий, которые тебе понадобятся, если ты решишься на спуск. На берегу реки, где мы с тобой гуляли, в ста шагах от тропы, есть проход, ведущий вниз. Леона помнит путь домой. Она поможет тебе покинуть плато и начать новую жизнь среди людей. То, что вам рассказывали о жителях Визарии в магистратуре ложь. Они не настолько жестоки, насколько могут стать дворцы, воспитанные на новых книгах. Если к власти придёт Эвиус и его окружение, прошу тебя, незамедлительно тайно покиньте плато с Леоной. Учись, доченька. Мейлри поможет тебе получать те книги, которые несут в себе настоящее знание. трать таланты свои с умом и помни творец жив вечно в своих благих деяниях но если путь его полон разрушений и ненависти он предаётся забвению без возможности возродиться вновь слушай сердце своё я тебя очень люблю прости меня лови прижало к груди влажное от слёз письмо Могци заскулил, почуяв тревогу хозяйки. Тише, погладив пушистика, вновь погрузилась в строки послания от отца.